Глава 15. 11 июля 2024 года. Цемзавод завод Пролетарий. Горный цех. Июльский вечер не принес желаемой прохлады. Вдобавок ко всему, нагревшаяся за день кабина карьерного четырехосного самосвала была больше похожа на парилку. Водитель, не поворачивая головы, посмотрел на сидевшего рядом спутника и коротким нажатием на кнопку стеклоподъемника приоткрыл свое окно. Пространство кабины мгновенно заполнилось мергельной пылью. «Скажи мне, Петров...» — пассажир продолжал смотреть перед собой. «Что непонятного во фразе «не открывать окна»?» «Виноват, товарищ лейтенант». Водитель быстро закрыл окно. «Душно так, что дышать нечем». «Благодаря тебе теперь точно дышать нечем». «Из карьера выйдем, хоть нараспашку открой все». Лейтенант отодвинул шторку спального места и оглядел несколько стоявших там ящиков. «Здесь все, как условились?» «Так точно. Разрешите обратиться?» «Валяй!» Почувствовав нотку сомнения в голосе водителя и поддавшись интересу, лейтенант безразлично махнул рукой. «Артем, зачем нам все это? Раз в полмесяца ездим на пролетарий, возим оружие этим фанатикам, словно дань». «Да не словно, а дань!» Водитель нервно ударил ладонью по рулю, отчего самосвал обиженно пикнул в ответ. Мы бы могли прижать их к ногтю еще тогда, в двадцать первом году, когда завязалась эта канитель. Тогда и нужно было это делать. После драки кулаками не машут. Или ты хочешь сухпайками питаться? Так, пожалуйста. Их нам еще лет на пять точно хватит. Понты проколотили с этой консервации октября. Типа подвоенные склады его приспособили. Знали, что сидим как на вулкане. Все подготовили. Самосвал выехал из карьера... И стоило только колесам попасть на бетонную дорогу, водитель опустил окно на максимум. В кабине повисла напряженная тишина. Лейтенант, который проходил психологию еще в учебке, прекрасно понимал, что прапорщика распирает от злости на весь мир. И хоть он тщательно пытается это скрыть, нервные движения выдают его состояние. Натянутая пружина скукожилась бы от одного только вида водителя. Даже на лбу от напряжения выступила вена. «Дэн!» «Я все понимаю, но не могу по-другому. Если ты нашел себе пару на пролетке и хочешь уйти, я не буду держать или отговаривать. В конце концов, все мы имеем право на то, чтобы дожить свой век согласии, радости и счастья, пока смерть не разлучит нас. Точнее, вас». Лейтенант пристально посмотрел на водителя, собиравшегося ответить, и повысил голос. Но если ты сейчас вздумаешь вешать мне на уши церковную пропаганду и пытаться убедить о слиянии с общиной, я пристрелю тебя прямо в кабине, выкину твое тело и, совершив обмен, вернусь обратно на октябрь. Внутренний лейтенант прекрасно понимал, что переезд личного состава на пролетарий не более чем вопрос времени. Камнем преткновения в принятии этого решения был далеко не внутренний устрой общины. Молитвы, посты и прочее. То же самое, что зарядка по утрам. Когда это входит в привычку, то уже не представляешь, как жил без этого раньше. Останавливала лейтенанта мысль о фанатичном руководстве пролетария, а конкретно женщина, стоявшая во главе. Провидица. Неизвестно, сама она себя так называла или получила это прозвище, только местные почитали ее как живое воплощение Бога. Никто не мог сказать, откуда она взялась, но что-то в ней было непонятное. Ее взгляд проникал в самую душу, вытаскивая из памяти самые потаенные моменты. Самосвал проехал мимо поворота на сырой помол и направился вниз. Водитель держал уверенные 40 км в час, игнорируя ограничительные знаки. Техника больше по территории не ездит, да и дорога вроде у них главная. Задумавшись о том, как убедить лейтенанта хотя бы подумать о возможном переезде на «Пролетарий», Водитель в последний момент заметил выбежавшего на середину дороги мужчину, отчаянно махавшего руками, и тут же утопил педаль тормоза до упора. Шины издали жалобный визг. Самосвал развернула на 30 градусов вправо и потащила юзом на человека, так и продолжавшего бежать навстречу верной смерти. Лейтенант, не особо следивший за дорогой, тут же вылетел из сиденья, успев прикрыть голову и врезался предплечьями в лобовое стекло порадовавшись своей реакции, Радость была почти мгновенно омрачена, ударившей между лопаток острым углом коробки сухпайками. Самосвал ощутимо тряхнуло, и он замер посреди бетонной дороги. «Петров — Петров! — зашипел от боли лейтенант. — Ты полоумный, что ли? Господи, что с тобой? — Там человек! — бледно, как простыня, водитель смотрел перед собой. — Так говоришь, будто людей никогда в жизни не видел. — Где твой человек? — «Там, наверное, уже под машиной». Матерясь сквозь зубы и оставив бледного водителя в кабине, лейтенант вылетел на дорогу и, быстро обойдя самосвал, шумно выдохнул. Буквально в считанных сантиметрах от переднего бампера стоял мужчина, всем своим видом напоминающий водителя самосвала. Адреналин, накрывший лейтенанта, тут же нашел выход в крепкой пощечине, адресованной не задавшемуся самоубийце. «Ты охренел, придурок!» «Провидица сказала, что вы приближаетесь, и отправила меня к вам на встречу». Мужчина стоял, потирая щеку, на которой отпечаталась пятерня лейтенанта. «Наши собрались между верхних пещей. Дело срочное. Пропало несколько детей. Мы думаем, что они ушли в горы. Давайте за мной!» Лейтенант мысленно скривился при словах о провидице, но не произнес ни слова и полез обратно в кабину самосвала. Помимо провидицы, лейтенанта нисколько не привлекала мысль о том, что придется тратить горючее на поездку по карьеру. Ладно бы еще по прямой туда ехать, куда ни шло. Но горный серпантин сожжет топливо в разы больше. С другой стороны, можно будет выменять привезенное добро по более выгодному курсу. Водитель, увидев побежавшего от самосвала мужика, побледнел еще раз и молча поехал за ним. Обогнув навсегда остановившиеся механизмы шлам бассейнов, Машина выехала на территорию печного цеха, проехала под первой опорой восьмой печи и остановилась возле стоявшей между печами толпы людей, в центре которой находилась седоволосая женщина. Мужик, несколько минут назад едва не ставший кровавой лужей на бетоне, красочно рассказывал, что все произошло, как и было сказано провидицей. «Если у вас все так просто, почему она не скажет вам, где дети, а вы просто не сходите за ними?» Слова сами вырвались наружу, хотя еще выходя из машины, лейтенант пытался сдерживать свой скептицизм. «Я уже сказала, где они. Даже если бы мы вышли сразу, то к нынешнему моменту прошли бы не больше трех витков серпантина. Дойти полдела. Потом еще нужно вернуться. Ты сам давно пешие прогулки устраивал?» Женщина улыбнулась, словно мама, объясняющая своему ребенку элементарные вещи. «Нам нужно успеть до темноты». Надеюсь, ты помнишь, что ночь больше не принадлежит людям. Эх! Водитель с тоской смотрел в окно на лежащий, как на ладони, мертвый город. Такую красоту похоронили! Самосвал медленно полз в гору по карьерному серпантину, поворачивая на очередной виток прямого участка. Лейтенант, до этого смотревший на мергельные валуны, заметно оживился. После поворота пейзаж сменился, и его взору открылась та же картина, которую на прошлом витке наблюдал водитель. От былого великолепия не осталось ничего, только серое, вечно затянутое облаками небо, черного цвета море и чудом сохранившаяся на окраине города Высотки, одни из первых возведенных в этом городе. «За нами наблюдают!» — раздался за спиной женский голос. «Твою мать!» Лейтенант, забывший о том, что провидица тоже находилась в кабине, вздрогнул всем телом. «Кто она наблюдает?» «Не могу понять. Трое... Нет, двое...» Без церемона сместив лейтенанта с сиденья, она смотрела вдаль, на окраину бухты. «Если хотела посмотреть на город, то могла бы просто попросить. Я бы подвинулся». «Их трое. Двое в одном месте, третий в другом. Третий не зверь. Но и не человек. Он видит их, но они не видят его». Он хотел убить одного, лидера. Давно за ним следит. Вышел на охоту, но не ожидал, что тот приведет кого-то еще. Изучая второго, он через него почувствовал нас. Теперь они все смотрят сюда. Голос перешел в бессвязное бормотание. Они придут. Что за ахинея? Какие наблюдатели? Какие лидеры? Посмотри вокруг, дура старая. Перед тобой мертвый разрушенный город. Они придут. Выдохнула провидица и обмякла на сиденье. О ком она говорила?» — дрожащим голосом спросил водитель. «Да хрен его знает. Прибавь газку, а то в сумерки уже наползают. Надо успеть вернуться к себе, пока не стемнело и запереться. Правила ты знаешь, кто не успел ночует на улице. А судя по тем звукам и грохоту, которые творятся ночью, к нам в гости явно не ежики приходят. А я пока это чудо-юдо на спальное место переложу». Артем покосился на неприходящую в сознание провидицу. «Как специально?» убедила своих выгрузить нашу передачку на заводе. Самосвал проехал еще несколько витков, и водитель машинально повернул в очередной раз и становился, глядя на торчащий со стороны мергельной насыпи знак тупика. «Не туда поехал! Давай аккуратно назад!» «Стой!» Лейтенант вылез из кабины и направился в сторону небольшого выступа, который, если верить знаку, и являлся тем самым тупиком. Не дойдя до него несколько метров, лейтенант наклонился поднял что-то с земли, решительно шагнул по дороге и скрылся за выступом. Появившись обратно через полминуты, он махнул рукой водителю и быстрым шагом пошел навстречу тронувшейся машине. «Дорога идет за поворот. Отсюда кажется, что она обрывается перед выступом, но это не так. Это, — лейтенант показал водителю синюю кепку, — я подобрал перед поворотом». Едва машина завернула за выступ, Грунтовая карьерная дорога перешла в бетонную, которая выходила на широкую забетонированную площадку. Водитель остановил машину с удивлением, глядя на бетонное сооружение, на два метра выступавшее из горного массива. «Охренеть!» «То-то и оно. Давай-ка поближе подъедем. Я вылезу из заводских, вытащу из кузова. Ты пока развернешься, благо площадка позволяет это сделать. Провидицу нашу не трогай и машину не глуши. Мало ли что!» Лейтенант, выпрыгнул из кабины, хлопнул ладонью по кузову самосвала. Не прошло и пары минут, как на бетонной площадке стояли все, кто решил отправиться в горы на поиски детей. Лейтенант махнул рукой и обошел самосвал, чтобы поближе разглядеть постройку. Толпа вышла из-за машины и встала, как вкопанная. Судя по лицам мужиков, никто даже не ожидал увидеть нечто подобное. Постройка была полностью обшита матовыми листами из нержавеющей стали, Крыша и боковые стены выступали из породы примерно на 2 метра. Задняя же часть заходила в гору. От боковых стен и крыши примерно на метр выступало бетонное обрамление. Фасад постройки примерно 5 на 5 метров был разделен на две части, являющиеся створками огромных ворот. Пока лейтенант со своим импровизированным отрядом молча рассматривал эту постройку, Денис проехал дальше, совершил несколько манипуляций, развернул многотонную махину. Я, остановил самосвал посреди площадки и подошел к остальным. Лейтенант шагнул вперед и, достав из-за пояса табельный пистолет, перезарядил его, ожидая за своей спиной такие же звуки. Прождав почти с минуту, он повернулся, осматривая мнущуюся с ноги на ногу толпу мужиков. — Вы без оружия, что ли? — И... и... и что прикажете делать? Артем в последний момент смог сдержаться и не произнести слово «идиоты». — А если опасность? Как защищаться? Да брось, вояка! Вперед выступил рослый бородатый мужик, всем видом больше походивший на лесоруба. Зачем ты нас притащил сюда? Детвора пошла на верхушку, это ясно, как божий день. Я, во-первых, нашел синюю кепку перед поворотом, а во-вторых, я прожил в этом городе с рождения, и мне очень интересно, что это такое. Ладно, держитесь за мной. Давайте исследуем эту постройку, а там, если что, и до хребта доберемся. Толпа одобрительно загудела и двинулась за Артемом, который подходил к приоткрытым створкам. Лейтенант подошел первым и, заглянув, шагнул внутрь. Помещение, в которое он попал, уходило вглубь горного массива. Ворота и боковые стены изнутри были обложены футеровочным огнеупорным кирпичом. Получается, что помещение было рассчитано на высокую температуру. Футеровка, как и нержавейка, может выдержать температуру до 1500 градусов. Осталось только разобраться, кто это построил и зачем. Позади раздался скрип. Толпа полностью открыла одну створку и явила свет в этом богом забытое место. Помещение уходило вглубь горы на несколько метров и плавно переходило в свод тоннеля, терявшегося в темноте. Дневной свет, пробившийся в помещение, выхватил несколько огромных железных ящиков, из которых выходили толстые с кулак провода, тянущиеся вдоль стены и уходящие вглубь тоннеля. Лейтенант, остановившись около них, краем уха уловил неаккуратное движение и, направив ствол на ближайший ящик, резко дернул дверцу на себя. а, -а, -а одновременно заорали трое мальчуганов, ютившихся в ящике. «Выходи по одному, ваша мать засранцы! Кой хрен понес вас сюда? Нам рассказали легенду про то, что в городе есть тоннели, а самое главное выводит в лес из карьера». — залепетал первый из выбравшихся. — Мы хотели найти выход, чтобы все смогли переселиться. Нашли это место, а потом внутри кто-то зарычал, и мы спрятались здесь. — Извините, папка! Детский рев огласил помещение. Один из мужиков отделился от толпы и, подбежав к ящику, схватил всех троих, осыпая их поцелуями. — Чувствую, кто-то получит на заводе, — раздался около ворот голос водителя. — Пропажа найдена. Давайте возвращаться. Толпа, улыбаясь, двинулась на выход. Когда до него оставалось несколько метров, из глубины тоннеля раздалось злобное рычание. А в следующий миг из тоннеля стремительно вылетел черный силуэт, подхватив ближайшего к выходу человека. Тот неестественно дернулся и исчез из помещения. Удаляющийся вопль дал понять, что человека сбросили с обрыва. На улице тут же раздался длинный сигнал самосвала. «Наружу!» Заорал лейтенант. «Живо! Детей в кабину! Остальным в кузов!» Толпа рванула на выход. Стоило всем оказаться на бетонной площадке, как из творог ворот промелькнуло еще несколько теней, одна из которых схватила водителя самосвала и утащила его в сторону. Лейтенант содрогнулся от визга водителя и с ужасом наблюдал, как человекоподобная летучая мышь, держа в лапах дрыгающееся тело водителя, зависла над пропастью. Следом вылетела еще одна. Издав громогласно рык, она остановилась около первой, которая раскачкой лап дернула тело, не прекращавшего орать водителя. Второе чудовище поймало нижними лапами ноги парня и лейтенант, имевший твердое клично по стрельбе, выстрелил за миг до того, как эти две твари разорвали уже мертвое тело водителя с щетким полевым ранением посредине лба. В машину! заорал лейтенант. Ходу! Запрыгнув в кабину, Он наткнулся на трех дрожавших пацанов, ревущих в голос и пришедшую в себя женщину. «Отставить панику! А ну-ка смирно! Кто старший?» «Я!» «Держи ствол!» Лейтенант сунул пацану пистолет, потянул из-за водительского сиденья автомат Калашникова. «Прикрываешь отход личного состава! Как понял!» «Есть, товарищ лейтенант! Любишь в горы ходить? Люби людей защищать!» Самосвал сорвался с места и вылетел на грунт. Рванув на себя руль, чтобы объехать выступ, лейтенант с ужасом увидел, что колеса последней оси промелькнули над пропастью и утопил педаль газа в пол. Секунда, и машина набрала скорость, вылетев на карьерную дорогу. Из кузова раздались вопли ужаса, и лейтенант увидел в боковом зеркале, что их преследуют пять неизвестных тварей с огромным размахом крыльев и жуткими когтистыми лапами. Одна из них пошла на абордаж самосвала. Но в этот момент раздались выстрелы с пассажирского сиденья, заставившие чудовище отлететь в сторону. Неизвестные твари зависли над строением и больше не предпринимали попыток атаковать уезжающий самосвал. Черная огромная тень, почти в два с половиной метра ростом, изучающе наблюдала за тем, что происходит в карьере. Двуногие опять сбежали – едва почувствовав ответную силу, охота тоже сорвалась. Альфа собирался убить одного из лидеров людей, а потом и всех остальных, но тот, кто пришел с ним, действительно не был похож на других. Именно это и остановило его охоту. Хотя остальные морголы были на позициях, и все могло решиться в считанные секунды, выпрямившись во весь свой могучий рост, он смотрел в спины удаляющимся людям. Его интересовал человек, который был готов пожертвовать собой ради близких. В нем Маргол первый раз за все время почувствовал сходство с собой Альфа ощущал непонятную тревогу и слышал отголоски разговора, понимая, что к нему это не имеет никакого отношения. Это могло означать только одно. Его разум против его же воли уже обрел связь с этим человеком и крепла она с каждой секундой. 24 июля 2024 года. Убежище под вагоноремонтным заводом. Открыв глаза, я с трудом повернулся на кровати. Мышцы ломило, будто после долгого перерыва выложился на максимум в зале. Еще несколько секунд понадобилось, чтобы понять, где я вообще нахожусь. Обрывки непонятного сна про самосвал, атакованный в карьере ушанами, крепко сидели в моей голове. Но едва я обвел взглядом комнату, все встало на свои места. Воспоминания о вчерашней ночи красочно заиграли в голове, сместив образы сна. Встав с кровати, я включил свет в комнате и подошел к большому настенному зеркалу. Хорош красавец. На спине огромное пятно синяка. С другой стороны, на лопатке, затянувшиеся швы после встречи с обитателями кукурузы. Рана хоть и затянулась, но швы снимать рано. Главное, не забыть про них. Иначе есть риск заражения, а в полевых условиях эту операцию провести никто не сможет. Мелкие синяки даже в расчет не беру. Пройду сегодня-завтра. Ощупывание головы принесло еще один подарок в виде шишки на затылке, которая отозвалась ноющей болью, стоило только дотронуться до нее. Лицо только не особо довольное. Но это поправимо. Осмотр завершен. Вы здоровы. С вас пять тысяч рублей. Отражение посмотрело на меня кривой улыбкой, и я медленно побрел в сторону двери. В коридоре стоял отчетливый запах еды, на который мой желудок отреагировал мгновенно. Идти, правда, до столовой далеко, так как под спальню я выбрал себе одну из комнат управления. После всех событий и царского ужина, кровать, заправленная простыней и украшенная мягкими подушками, показалась райским ложем, из которого и выходить-то не хотелось. Пройдя через пустую столовую, я зашел на кухню и наткнулся на Руслана, колдовавшего над сковородкой. — С добрым утром! Как тебе это удается? — Что именно? — Сутками спать. — С какими нахрен утками, борода? — С какими утками? — удивился Русик и захохотал. — Не проснулся еще, что ли? — Даром, что двадцать два часа спал. Осознав всю глупость сказанного, я тоже засмеялся в ответ. Русик поставил рядом со мной тарелку вареного риса с тушенкой и стакан горячего чая. Первый же глоток ощутимо проветрил мозги, остановив в них мысли о непонятном сне, крутившемся у меня в голове словно на повторе. Руслан молча разглядывал мое задумчивое лицо, не решаясь прервать молчание. «У тебя бывает такое, что просыпаешься и не можешь понять, сон это был или нечто большее?» Посмотрев на молчавшего Руслана, я продолжил свои умозаключения. Ты помнишь, что нас заставило ввязаться в эту авантюру? Если разобраться, то не более чем череда случайностей. Ты поймал Краснодар, который на самом деле оказался ложным сигналом от Анисима. Я взял бинокль тогда на крыше, чтобы отвлечься от навязчивого ощущения, что кто-то лезет в голову, и увидел тот самосвал в карьере. Наши сколько раз ходили в рейды по району, И в том дворе бывали тоже. Там даже намека не было на этих мелких тварей. Иначе мы бы про это знали и не поперлись навстречу мохнатым пираням. А самое главное — военные, которые казались ряжеными и их стычка с морголами. Ты знаешь, я уверен, что если бы мы решили убить Альфу, то не сидели бы сейчас здесь и не вели эту задушевную беседу. Он хоть и казался полудохлым, но всего через минуту выглядел так, как будто ничего не произошло. Что, если мой когтистый друг изначально все это спланировал, чтобы дать нам беспрепятственно попасть в лицей? Еще и пацана одного в живых оставил, которого мы, кстати, спасли, и лишний раз убедили его, что мы не безнадежны. Не пойму, куда ты клонишь. Это слишком долго пересказывать, но ты же помнишь, что марголы обладают телепатией. Альфа несколько раз помогал мне. После Малой Земли, в катакомбах Китайки и в парке Ленина, На решающем был тот случай в центре, когда я чуть не застрелился. Не напоминай, поежился Руслан и уставился на меня круглыми от удивления глазами. Стоп, сиплый говорил мне про шизофрению и альтер эго, которое не дает тебе натворить глупостей. Но меня больше заботило то, что ты пьяный в комнате со стволом. Именно Маргол не дал мне натворить тех самых глупостей. Он говорил, что у них разум связан между собой. Все произошедшее каким-то непонятным образом затянуло в эту систему и меня. То, что я видел сегодня, — это не сон, а его воспоминания. Я предусмотрительно промолчал о том, что Марголы хотели нас убить. Судя по виду Руслана, он еле сдерживался, чтобы не покрутить пальцем у виска, особенно после слов он говорил. «Ты же знаешь, что я не особо верю в гадалок, вещи сны и прочую антинаучную ересь. Нам нужно попасть в горы, конкретно на хребет». И чтобы это сделать, не обязательно давать крюк до цемзавода. А потом пилить еще бог знает сколько по карьеру. Особенно, когда на пути есть несколько убежищ, из которых можно выйти на поверхность и достигнуть цели с меньшими потерями. А то, что ты видел, как бы не прискорбно это звучало, сон, яркий и красочный. Цемзавод должен быть обитаем. Я повысил голос, глядя, что Руслан собирается меня переубедить. Это логично хотя бы потому, что пролетарий – Самое крупное предприятие в той части города. И самый главный мой аргумент, об который я разобью все твои доводы, у меня нет ни малейшего желания плутать по мертвому стандарту, тем более не имея в руках огнестрельного оружия. Русик так и смотрел на меня с приоткрытым ртом. Несколько раз он набирал в легкие воздух, собираясь что-то противопоставить, но в последний момент замирал и шумно выдыхал через нос. Да, да... Борода, видимо, поймал мысль, но не мог правильно вывести ее наружу, глядя на мое полное ожидание лицо. «Да и хрен с тобой. Зови своего друга сюда. Обмозгуем, как лучше поступить. Одна голова хорошо, а две — мутант», — улыбаясь, перебил я Руслана. «Ваня в душе», — борода скривился, услышав про мутантов. «Надо бы проверить, как он там. А то полчаса назад ушел. И да, мы не безоружны». Я успел прихватить с вагоноремонтного арбалет, которым ты убил того выродка. Мы, пройдя по коридору, направились к душевой, из-за дверей которой доносится монотонный гул. Стоило открыть дверь в душевую, как из нее повалили клубы пара, а этаж огласил звук открытых на полную мощь кранов. Борода посмотрел на меня, но я только пожал плечами и зашел внутрь. Первый же шаг, и я, одернув ногу обратно, оглотил убежище матом. Наш бродяга попариться решил? Помойся три года под дождем, и не до такого дойдешь. Я в казарму, а ты давай в медблок, найди наш нашатырь. Не хватало еще, чтобы, едва выбравшийся из своего ада, он отдал душу Всевышнему». Сбегав на склад с заброшенными там ботинками, я натянул их на босые ноги и зашел в душевую кабину, аккуратно погрузив ногу по щиколотку в горячую воду. Пригнувшись как можно ниже, я начал поиски задавшегося банщика. Ваня обнаружился в дальнем углу, лежавшим без сознания на трех стульях. «Борода!» — крик утонул в шуме льющейся воды из восьми одновременно открытых кранов. Нагнувшись ухом к лицу Вани, я пытался уловить дыхание. «Руслан!» До меня вдруг дошло, что даже если бы Русик меня услышал, не пошел бы ко мне по кипятку, продолжавшему хлестать из кранов. Пришлось идти по стенке к выходу. «Ух ты ж!» — вздрогнул Руслан, — когда я появился в дверном проеме из клубов пара. — Нашел? — Да. Лежит в отрубе, в углу. Медблок живо. Найди наш шатырный спирт и сюда. — Воду выключи. Я на склад зайду за лакоботами. Борода бросил это через плечо, удаляясь по коридору. Как я сам не додумался закрыть краны. Нырнув обратно в обжигающий пар, я медленно двинулся по периметру, перекрывая воду. Стоило закрыть последний кран, как в помещении послышались всплески от шагов Руслана. — Кира! Ох! Судя по раздавшемуся грохоту и мату, борода врезался в одну из кабинок. Я здесь, пригнись! Пар вроде выходит, дай воды уже меньше. Борода вынырнул из пара с протянутым в руке флакончиком на шатыря. Вырвав его из рук Руслана, я поднес на шатырь к ноздрям вани. Ничего не изменилось. Рассеивающийся пар обозначил очертания душевых. Хватай его, давай в кабинку. Затащив красного как рак ваню в ближайшую кабинку, я открыл холодную воду. Пришлось стоять вместе с ним под ледяными струями воды, держа бессознательное тело под руки. Не останавливаясь ни на секунду, я продолжал методично водить флаконов с нашатырем под его носом. «Холодно!» «Ожил, зараза!» Борода замала не взвизну от радости фиолетовыми губами. «На выход!» Укутавшись одеялом, я держал свои багровые руки на алюминиевой кружке, внутри которой был горячий чай-компот. Смесь из принесенных нашим кладовщиком банок с вареньями и рассыпного черного чая. Несмотря на весьма приятный запах, меня очень смущало послевкусие. Ну да ладно, почти сто лет прошло, может и прибродили ягоды немного. В конце концов, борода у нас шеф-повар, ему виднее. Ваня молча смотрел в свою кружку, не решаясь поднять глаза. Русик, завязанным на шее одеялом, был больше похож на сказочного короля, верховодившего на кухне. Заметив, что Ванина кружка опустела, он встал со своего места и пошел к свистевшему чайнику, кипевшему на одной из четырех конфорок плиты. Сняв кипевший чайник с плиты и подлив кипятка в найденный керамический заварочный чайник, перелил содержимое в Ванину кружку. Ваня скривился при виде полной кружки и поднял взгляд на Руслана. «Пей, Кощей!» — оборвал его попытки возразить Борода, плюхнувшись на стул. «Мне тоже, подлей! Хороший чай, греет прям душу!» Я пододвинул кружку, и Русик тут же наполнил ее до краев. Борода вышел из кухни и вернулся через пару минут с Ваниным арбалетом в руке. «Чем стреляет игрушка?» «Восьмой арматурой», — оживился Ваня, — «но при желании можно десятку зарядить». Руслан, получив ответ, встал и исчез в выходе. Мы молча отхлебывали чай примерно минут пять, когда послышались шлепающие босыми ногами шаги, и борода влетел обратно. Вытащив шкаф остальной нож, он с довольным видом сел на стул и замерил его ширину штангенциркулем, который держал в другой руке. Расплывшись в улыбке, борода взял нож, аккуратно вставил его в арбалет и, не целясь, выстрелил в один из трех оставшихся на плите чайников – Кухню обдала кипящей водой, и чайник упал на пол. Борда, сорвавшись со стула, поднял чайник и продемонстрировал его нам, выдав свое заключение. «Хорошая штучка. Убежище рассчитано на тысячу человек, а значит, это минимум сотка ножей. Проблема оружия решена». Сев обратно, Руслан, неведомо откуда, достал бутыль спирта и подлил по чуть-чуть в наши стаканы. «Чай со спиртом. Я добавил его в каждый чайник». Как говорится, чтобы согреться, все средства хороши. Это признание расставило все точки над «и». Я попытался встать, но ноги предательски подкосились, и я плюхнулся на стул. Получается, что Мохнатый сделал так, что грел нас не только чай. Ты понимаешь, что ты натворил? Спирт начал накрывать меня, и я безуспешно пытался встать со стула. Мы сейчас сутки потеряем из-за тебя. Я по факту выпил три стакана горячей водки. «Не водки, а плюс-минус 15 градусов. Раз уж все прошло нормально и все живы...» «Кощей!» — борода хлопнул Ваню по плечу. «Смех твоя в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке. Кира, да не придет никто. Хватит шизовать. Просто расслабься». На сцене Кощей. Первый выстрел мимо. «Давай, Кир, покажи, на что способен». «Налей спирта лучше!» Я даже не пытался поймать фокус и, нажав на спуск, отдал арбалет бороде. К дальней стене мы поставили стол, перевернули его на бок и натянули на столешницу простыню, на которой борода нарисовал мишень черной краской, найденной на складе. Вот так наша попытка согреться плачевно переросла в пьянку. Мы стреляли ножами, считая очки, и даже не подозревали, что именно эта задержка может выйти нам боком». Мы покинули убежище вагоноремонтного завода почти сразу, как проснулись. Растолкав своих товарищей, я заставил их подняться с кровати и принять душ. Сам же за это время заварил стакан крепкого чая и пошел наверх, на склад. Положив вещмешок в пятилитровую канистру с питьевой водой и три фонаря, я прошел в учебный класс. Порыскав по нему пару минут, нашел карандаш и тетрадь. Потом спустился вниз, наткнувшись в столовой на Руслана и Ваню с опухшими лицами. Вещеваний друзей не произвели на меня особого действия, поэтому они в полной боевой готовности, если таковой можно было считать опухшей красной физиономии со стеклянными глазами и трясущимися руками, вернулись в столовую, когда я дописывал записку, которую Руслан, взяв со стола, прочел вслух. 25 июля 2024 года. Пишу это для своих друзей из центра. Мы втроем благополучно провели два дня в этом убежище и сегодня покинем его. Проследовал к цемзаводу. Судя по тому, что здесь не обнаружили следы присутствия людей, последующие убежища также пусты. Тому, кто найдет этот лист, просьба незамедлительно передать его мэру города или его заму, Антону Владиславовичу, Кирилл. «Зачем тебе нужен цемзавод?» — скривился Руслан. «Я тебе уже объяснял. Похмельная твоя голова. У нас арбалет на троих и пятьдесят ножей. Во-первых, ты не будешь каждый раз после выстрела бегать за ножом». Значит, запас будет стремительно заканчиваться. Во-вторых, без оружия нам на поверхности делать нечего. Этот район один из старейших, значит, скорее всего, он полностью лежит в руинах. Людей в нем нет, соответственно, кто там живет? И в-третьих, как следствие твоей процедуры обогрева, у вас заторможенная реакция. Лично я не собираюсь из-за этого рисковать своей жизнью. С меня хватит перестрелок, борцовых переворотов и прочего. Я за две недели сыт этим по горло и хочу просто спокойно добраться до ЦЭМ-завода. убедить заводских отвести нас на вершину на том самом самосвале, который мы видели на крыше Виктории и убраться из этого города. На этом точка. С вещами на выход. Кир, не иди так быстро. С трех фонарей мы полностью освещаем свод тоннеля. Борода ускорил шаг. И догнав меня, остановил за плечо, пытаясь залезть в весь мешок. Дай водички! голова раскалывается. Вода сейчас нектар богов. Ваня остановился рядом с нами, глядя на меня с мольбой в глазах. Хрен вам, а не вода. После спирта от воды снова развезет, а мне и так хватило двух потраченных пустую дней. Скажите спасибо, что таблетки нашел в медблоке и вам дал. Не то помимо сушняка, сейчас бы их похмелье мучились. Дернув плечом и сбросив руку Руслана, Я молча пошел дальше. В груди сидело навязчивое чувство непонятной тревоги, которая толкало толкала меня вперед, не позволяя останавливаться. Мы прошли примерно около километра, когда слева показались очертания платформы. Я переместил свой фонарь на противоположную сторону свода, обложенного гранитом. «Мы под элеватором», — заключил Борода, прочитав название убежища. «Не останавливаемся, товарищи! Нас ждут великие дела!» «Черт бы тебя побрал с твою упертостью!» — донеслось еле слышимое возмущение Руслана. «Даже позавтракать не дал, как будто опаздываем куда-то». Сделав вид, что ничего не слышал, я шагнул дальше, во мрак тоннеля. Путь продолжился в тишине. Я шел на пару шагов впереди, чувствуя на своей спине злой взгляд Руслана. Но настроение Бородатого меня занимало меньше всего. Поймав темп ходьбы по шпалам, чтобы не запнуться и не рухнуть на рельсы, Я погрузился в свои мысли. Если все пройдет удачно, через пару часов мы должны попасть на хребет. Неплохо бы иметь представление о том, какое время суток на дворе. И опять же, оружие. Неизвестно, что происходит на пролетарии. С оружием всяко спокойнее будет. Я не сразу заметил очертания платформы и продолжил бы идти, если бы не голо за спиной. «Завод Коммунар», — прочитал Ваня название очередного попавшегося нам убежища, — «Это что еще такое?» «Шиферник», — ответил я и собирался шагать дальше, но Руслан остановил меня. «Хватит, привал. Я понимаю твою позицию и не хочу с тобой ругаться. Но давай хотя бы поедим». «Потом что? Спирта выпьем? Баньку в душ организуем?» Я по очереди посмотрел на Руслана и Ваню, которые оба скривились, услышав про спирт. «Нет, поднимаемся, запускаем генератор, тратим час на еду и идем дальше. Обещаю». Внутренний голос, которому я привык доверять больше, чем себе, убеждал меня заставить товарища идти дальше. Но мозг, услышавший о еде, тут же передал сигнал в заворчавший желудок. За два дня, проведенных в убежище, я поел всего два раза, и сейчас голод полностью перекрыл трезвый расчет. «Убедили», — ответил я, глядя, как понурые лица расплывается в улыбке. «Давай, медвежатник, колдуй над входом». «Слушай, почему все же пролетарий?» Борода пристально посмотрел мне в глаза, не отрываясь при этом от трапезы. «Я по глазам твоим хитрым вижу, что ты что-то знаешь. И узнал ты это на ВРЗ из записки, которую тебе дал брат Артака. Дай-ка вспомню. Это прощальный подарок от Игнатьевича?» «Да, Русик, так и было. Ты рвешься на поверхность?» «Давай, не вопрос. Оружие дай мне в руки, и пойдем прямо сейчас». Я начал выходить из себя. «Молчишь?» Вот и молчи, и не порти мне впечатление от обеда, завтрака, ужина. Я даже не знаю, какое сейчас время суток. Ты думаешь, мне нравится плутать под землей? Кир, не кипятись. И ты, Русик, попридержи коней. Ваня, спокойно поевший и допивший стакан чая, обвел нас довольным взглядом. Я три дня назад охренел с того, что встретил тебя спустя столько лет. Два дня назад узнал, что в этом городе есть подобное чудо. А вчера дорвался до парилки. Меня до сих пор распирает от всего этого, но надо мыслить продуктивно. Я пока не вдавался в подробности, но понял, что на выход из города можно попасть по хребту. Один хочет для этого попасть на цемзавод, но пройти этот путь под землей. Второй вроде не против, но хочет выйти на поверхность. На что у Кира есть свой аргумент – оружие. Может, вы подумаете, как, точнее, где это оружие можно достать? И тормозите с руганью. «Ведете себя, как будто лет пять прожили вместе и день через день расходились». «Да ты прям психолог семейный!» — скривился Руслан. «Кстати, почти угадал про совместную жизнь. Только не пять, а три». «Тишина в концертном зале!» — гаркнул я на Руслана. «А ведь воно прав. В радиусе 300 метров от нас есть как минимум два места, где можно найти оружие. Напротив интерклуба есть погранчасть. На въезде в район стоит ментовка. Расстояние, в принципе, и туда, и туда одинаковое». Есть мысли, как быстро решить, куда пойдем? Конечно, есть. Надежный, простой, а самое главное, проверенный способ. Русик расплылся в улыбке и вытянул вперед кулак. Я тут же протянул свой с другой стороны стола. Камень, ножницы, бумага? Вы серьезно? Нахрен я с вами поперся. Лучше бы с шакалами воевал. Играем до трех. Подмигнул мне Руслан, поднимая кулак вверх. Разблокировав с помощью пульта управления все двери убежища, мы беспрепятственно поднялись наверх, преодолели гермодверь и попали на бетонную лестницу. Небольшой марш-бросок через несколько лестничных маршей закончился тупиком в виде еще одной двери. После пяти минут силового воздействия в совокупности с различными вариациями словесной магии, дверь таки поддалась нашим убеждениям, сдвинул запорный штурвал на несколько сантиметров в нужную сторону. Я пристально посмотрел на пытавшегося отдышаться Руслана. «Ни слова. Уговор был такой. Выигрываю я, идем на поверхность, и ты молчишь, только если разговор не по делу, так что попрошу соблюдать условия победителя». А если дверь не получится открыть?» — усмехнулся я. «А если бы у бабушки был сам знаешь что, она была бы дедушкой. Иди, помогай». «Еще меня он упертым называет. На лбу все вены набухли». Комбинации заклятий такие произносят, что у самого заправского сапожника кровь из ушей пошла бы. Борода добился своего. Штурвал со скрипом начал вращаться, отпирая нам выход на свободу. Русик бросил на меня короткий торжествующий взгляд и первым скрылся за дверью, освещая фонариком коридор, в котором пахло сыростью и запустением. Распахнутые настежь двери, расположенных по бокам помещений, являли полнейший бардак, Сгнившие, распухшие от влаги, лакированные деревянные шкафы со столами. Остовы стульев и выцветшие листы бумаги, рассыпанные по полу. Несколько дверей были закрыты. Испытывать судьбу в попытках открыть их мы не стали. Хотя все мог бы решить один хороший удар ногой. К чему уж уметь там, где уже навечно поселилась тишина. Перед последней дверью на стене висел деревянный стенд с противопожарными средствами, под которым стоял узкий ящик, выкрашенный в красный цвет. На этой двери висела табличка, скрытая под прозрачным стеклом, на которой позолоченными буквами красовалась надпись «Штаб ГОЧС». Иными словами, мы попали в стационарное заводское бомбоубежище. Так оно и происходит. Бомбоубежище есть, про него знают, но никому в голову не придет содержать его в чистоте. Хотя оно могло исправно выполнить свою функцию в тот день, когда на планете раскрылись врата ада. С другой стороны, всего 40 метров коридора отделяют одну дверь от входа в другое убежище, за которым также никто не следил, но сохранилось оно куда лучше. Вот тебе и различия в моральных принципах и ответственности двух поколений с разницей в каких-то 60-70 лет». Вооружившись ломом, как гладиатор на арене Колизея, Руслан приблизился к двери. Ваня хотел было помочь, но, посмотрев на мое полное сарказма лицо, остановился. Руслан воспользовался стандартной схемой открывания гермодверей и за пару минут выкрутил штурвал до основания. Несмотря на то, что всем видом он пытался показать, что помощь ему ни к чему, толкать ее наружу пришлось втроем. За дверью показались очертания перил, прикрытых сумерками, и почувствовался свежий утренний воздух, настолько чистый, вкусный, что им невозможно было надышаться. Он пьянил своим ароматом, а именно отсутствием в нем пороха, крови и боли. В нем царила умиротворенная тишина. Тишина, которую мы заслужили спустя столько времени и которую опять собираемся нарушить в поисках оружия. Фонари за ненадобностью мы выключили, и я убедил своих товарищей оставить их по ту сторону двери бомбоубежища. Вдруг пригодятся. Если не нам, то хоть кому-то другому. Переход по очередному лестничному маршу вывел нас в коридор первого этажа центр которого заметно расходился в стороны, образуя фойе бывшего завода управления. Мы вышли на улицу, разглядывая медленно выползающие из ночной темноты руины одного из заводских цехов. «Странно как-то». Борода, шагнув вдоль бетонной стены, осматривался вокруг. «Такое чувство, что эта часть здания взорвалась изнутри. Это вроде был производственный цех. Не помню точно. Мы как-то лазили там еще в детстве». Помню только, что это была пустая пристройка типа ангара, и там повсюду были кучи серы. Может, оно поэтому и взорвалось, как ты говоришь, изнутри? Главное, что соседнего гиганта не зацепило, а то не выбрались бы мы отсюда. Какие планы? А ты что посоветовал бы? А я умываю руки. Я подмигнул Бороде. Ты ж победитель. Поэтому сам и решай, чтобы потом не было возмущений по поводу моих вмешательств в твои решения. Давай пройдемся по периметру». «Хотя бы смотрим, что к чему». «А где, говоришь, ментовка?» «На Пролетарской». «Идем через проходную, потом вверх по Сакко и Ванцетти, и метров через двести выходим к восточному РВД». «Схожу, посмотрю. Ждите здесь». Зарядив в нож, борода пошел к проходной. Постояв по ту сторону пару минут, он вернулся обратно. «Не нравится мне там. Вокруг дома так и безжизненными провалами окон». Плюс в доме можно спрятаться не только людям, но и кому пострашнее. Не хочу испытывать судьбу, поэтому давайте, наверное, на портовую сходим». Мы обошли здание из красного кирпича и направились по бетонному покрытию к допотопному локомотиву синего цвета, одиноко стоявшему на некогда принадлежавшей заводу ветке. Я остановился, разглядывая с путей площадку, на которой был построен завод. Железнодорожное полотно лежит в другом уровне – а бетонная площадка выступает над ней примерно на полтора метра. Получается, что шли мы только что по крыше убежища. Хотя от чему удивляться? Крыша убежища – идеальный фундамент. Над Китайкой так вообще многоэтажки построили. И ничего, стоит себе уже сколько лет. Тем более, во время войны завод был полностью уничтожен. Нагнали зэков, вырыли котлован, залили бетон. Тут же тебе сам завод под боком работал. Построили убежище – Вывели 10 метров бетонной крыши под фундамент будущего здания и воля. Вот вам новый завод. Работайте, советские граждане. В случае чего переместимся жить под землю, но не сдадимся капиталистам проклятым. Мы, кстати, для вас туда линию трамвайную перенесли, чтобы удобно было добираться до других убежищ. Что это такое? Голос Вани вытащил меня из раздумий. Пути, потом стена. За ней опять пути и опять стена. Внутри заводской перегонный путь. — ответил Борода и показал рукой на пути. — Локомотив же должен был как-то перецепляться после погрузки. — Ладно, это все мелочи жизни. Возле второго забора лежит какая-то металлоконструкция. По ней можно перелезть за забор. Оказавшись по другую сторону забора, мы пересекли несколько железнодорожных путей и подошли к небольшому проходу между бетонными стенами, ведущими на Портовую улицу. Держась вдоль стены воинской части, Мы быстрым шагом дошли до распахнутых настежь ворот и попали внутрь. Территория небольшая. Гарнизона в ней не было, только офис из десяток солдат, несущих караульную службу. Именно на это у нас и был расчет. Уж у охраны по-любому должно быть оружие. Помещение караульной оказалось полностью пустым, за исключением нескольких кусочков блокированной древесины, являющихся остатками деревянного стола-тумбы. В дальнем углу стоит военный УАЗик на спущенных, разлевшихся колесах, покрытый какой-то непонятной субстанцией, пятна которой были по всему двору, и местами на стенах здания, похожего по форме на знак «больше». Мы зашли в проем вырванной вместе с откосами двери административного здания. С виду ничего необычного. Заброшенное здание, коих в городе теперь тысячи. Вступая по хрустевшему и трескавшемуся от наших шагов полу, Мы исследовали сначала один конец здания, ближайший к стандарту, и направились в другой. Ваня хотел подняться на второй этаж, но я присек эту затею, аргументировав тем, что оружейная должна находиться на первом этаже, в случае чего можно сразу вступить в бой, а пока со второго этажа добежишь, уже защищать будет некого. Дальний конец здания принес ожидаемые плоды в виде запертой металлической двери. Я так понимаю, за дверью сектор «Приз»? «Есть мысли по вскрытию». Ваня с интересом разглядывал скважину замка. «Ключи должны быть у старшего смены и у человека, отвечающего за выдачу оружия», почесал голову Руслан. «Или у самого старшего по званию. Старшие сидят на верхних этажах. Чем выше звание, тем выше и просторнее кабинет. Сходим наверх». Обследование второго этажа, покрытого белой коркой куда сильнее, чем нижний, привело нас к кабинету прямо в центре здания, дверь которого была заперта, в отличие от других, местами выглядевших как входная. Не церемония с преградой, Бородаш рахнул по ней ногой и сорвал ее с петель. Грохот рухнувшей двери прозвучал как гром, а следом над нашими головами раздался непонятный шорох. Русик молнии пронесся по кабинету и через полминуты вышел в коридор, держа в двух пальцах связку ключей. Мы же с Ваней продолжали смотреть в потолок, по которому то тут, то там продолжали раздаваться шорохи. — Ну, чего замерли? — Идем вниз, открываем потайную дверь золотым ключиком. Борода оттащил нас на лестницу чуть ли не за шкирку. — Я займусь дверью, а вы пока прикрывайте меня. Руслан сунул мне арбалет. Благо, в мешке за моей спиной находились только ножи. Воду я оставил в столовой, заполнив его ножами, взятыми там же. Сняв весь мешок с плеч, я достал пригоршню ножей и рассовал их по карманам ручками кверху. Вторую пригоршню дал Ване, который последовал моему примеру. Заветный щелчок и скрип открываемой двери заставил меня вздрогнуть. «Вот это я удачно зашел!» Присвистнул Борода и, шагнув вперед, схватил со стенда АКСУ. «Дорогуша, папа дома!» «Так, хлопцы, берем по автомату. Я так думаю, соседний стенд со стволами» а на дальнем должен быть арсенал. Гранаты и прочее мы тут не найдем, но даренному коню в зубы не смотрят. Давайте поактивнее. Чай не на ярмарке. Мы зашли в тот ряд, из которого уже успел переместиться борода. Я сунул в ванне второй автомат, кивнул на арбалет в руках. Выходя из ряда с автоматами, мы увидели спину перебегавшего в ряд с магазинами Руслана, на ходу перезаряжавшего полученное оружие. Едва зашли в соседний, чтобы взять по пистолету, когда здание гласил истошный крик товарища и короткая очередь. а, -а, -а Твою мать! Забежав к нему, я увидел в углу полуразложившийся труп человека в военной форме, в замешах руках которого лежал пистолет. Русик стоял в проходе, держа в руках дымящийся автомат и не сводя глаз трупа. Переселив отвращение, я обыскал тело, Достав из кармана ключи и несколько обойм к пистолету, который я тоже вынул из руки мертвеца, и засунул себе за пояс. «Бояка застрелился!» — вынес я вердикт, увидев дырку в виске. Мысль о том, что несколько дней назад и я мог выглядеть так же, обдала мурашками по всему телу. Он мог застрелиться только от безысходности. «Быстро возьмите рожки на автомат и обоймы для пистолетов, и уходим отсюда!» Русик рванулся выполнять поручение — Чего нельзя было сказать о Ване, продолжавшему смотреть в пол. Ваня, особое приглашение нужно. Бегом. Пол чистый. Какой пол? Ствол возьми себе и уходим. В этом помещении чистый пол, повторил Ваня и пристально посмотрел на меня. Я перехватил взгляд Руслана и уставился себе под ноги, которые стояли на лакированном паркете. Во всем здании пол был покрыт непонятной коркой, хрустевшей под нашими ногами. Зато здесь... Мы стояли на девственно чисто деревянной выкладке. Апогеем всего происходящего стали быстрые семенящие шаги по коридору. Не опуская заряженный арбалет, я вытащил из-за пояса ствол и вышел из-за стеллажа с вооружением. Шаги замедлились, и в помещении появилась лысая голова с большими глазами и острым клювом, а следом за ней тело на тонких лапах. Я редко проводил будни в трезвости на прибоя, поэтому в те редкие минуты Руслан отправлял меня в мелкие рейды на склады с автозапчастями. Масла, фильтра и прочее, что якобы нужно было для нашего генератора. Тем самым он хоть как-то оправдывал мою значимость и возможность продолжать свое жалкое на тот момент существование. О мутировавших чайках мне было известно только понаслышке. Они огромные, перьев нет и куда больше похожи на птеродактилей. Вживую же это существо выглядело намного ужаснее, чем по рассказам. «Это птенец!» — шепнул Руслан. «Они с присущей им детской глупостью проявляют интерес ко всему неизвестному. Замрите!» Как я сразу не догадался, что в коридоре у нас под ногами был слой засохшего птичьего дерьма. «Птенец!» — я еле сдержался. «Да он размером больше взрослой чайки!» Кра! Монтировавшая чайка склонила голову набок, рассматривая нас одним глазом, в котором светилось любопытство. кра Раздалось из коридора, и вооруженную ввалились еще четверо. «Можно постараться не шевелиться. Помещение новое, оно для них представляет интерес. Могут и уйти. У них интеллекта, как у утки. Борода, мы с бесом уже попали как-то в подобную ситуацию. Перед тем, как Ваню встретили, тоже зверя пристрелили непонятного». А потом оказалось, что это шакаленок, а сородичи его обзавелись умом настолько, что наш нынешний товарищ попал в их блокаду. Автоматы перезарядите и приготовьтесь бежать. Если эта погонь в младенчестве выглядит больше взрослой особи обычной чайки, то и мозгов у нее побольше будет. Подпустим их к себе. Я гашу арбалетом ближайшего к выходу, остальных добьем ногами, а после бежим, как от смерти. Взрослые не должны сразу хватиться. Людей здесь давно не было. Мало ли чего малышня разоралась. Вано, автомат перезаряди и мне мой аккуратно повесь на плечо. Даст Бог, повезет. Ух, мамочки, раздалось сбоку вместе со щелчком затвора. Детеныши медленно приближались к нам. Когда ближайшему оставалось около полуметра, арбалет щелкнул и пригвоздил последнего к полу. Сорвавшись с места, я пнул ближайшего в стену и выбежал в коридор. Позади раздался хруст, перешедший в топот ног товарищей. Пробегая выход на лестницу, я уловил боковым взглядом движение под потолком и рванул дальше. Уже оказавшись на улице, мы услышали разорвавший предрассветную тишину крик, мгновенно нашедший отголоски на крыше и заполнивший весь район. «Быстро! На выход!» Выбежим на улицу. Я первым делом перезарядил автомат и выбросил арбалет. Толку от него теперь никакого. В воздухе послышался шум хлопающих крыльев. Не останавливаясь и не целясь, я дал очередь в небо. Стрелять из автомата с одной руки, не целясь, тратить патроны на ветер. Выбежав в проем, я сунул ствол за пояс и, перехватив автомат двумя руками, направил его в небо, которое было усеяно минимум сотни особей. «К забору!» — прорал, выскочивший в проем Руслан. «Давай, дурья башка!» «Борода, придется в обход, через проходную. С этой стороны мы не сможем преодолеть забор. Давай за мной!» Борода, забыв о своих амбициях, мгновенно скорректировал курс и пристроился за мной. Воздух наполнился шумом крыльев и злобным клекотом. Я бежал к небольшому проезду между бетонных стен с неведомо каким чудом оставшимся стоять шлагбаумом, отделявшим нас от улицы Элеваторной. Перемахнув через него, я побежал вверх по улице. Злобное клокотание мутантов, заполнившее все вокруг, сводило с ума. Развернувшись на ходу, чтобы увидеть друзей, я пустил короткую очередь в небо, нашедшую несколько целей. Борода с вами держались в нескольких метрах, даже не пытаясь отстреливаться. Заставив свои ноги бежать на пределе возможностей, я добежал до проходной и, прижавшись спиной к бетонной стене, дал несколько очередей по тварям, пытавшимся пикировать на товарищей. Русик первым забежал в проходную и, перемахнув через допотопный турникет, выбежал на улицу. Мы с Ваней немного замешкались в этом моменте, потеряв драгоценные секунды, хотя мне удалось за это время вытащить у него из кармана автоматный рожок и вернуть своему оружию боеспособность. Когда мы наконец покинули проходную, Борода уже прибежался к зданию завода управления. Высунувшись из входа, он начал методично поливать из автомата чаек, пытавшихся нас атаковать. К слову, несколько атак вышли весьма удачными». Одна из тварей прибольно схватила меня за правое плечо, пытаясь поднять воздух. Селенок, конечно, не хватило, но укус на моем плече она оставила добротной. Хорошо, хоть химическая эволюция не наполнила их клювы зубами, поэтому до подкожного слоя она не добралась, иначе можно было бы смело последовать примеру вояки в здании. Чуться мне, что даже сто уколов от бешенства мне вряд ли помогли бы. До здания остались считанные метры — когда обозленные чайки пошли на бордаж всей стаей. Я не целясь поливал автоматом над головой, но это их не особо останавливало. Несколько раз я чувствовал попытки схватить меня за вещь мешок, кончившийся звоном рассыпавшихся по бетону ножей. В здании завода управления мы без преувеличения влетели, упав на пол, потому что именно в этот момент вместе с нами в него через все возможные проемы попали несколько десятков особей. Звон оставшегося в рамах стекла на верхних этажах дал понять, что мутанты настроены решительно. И впрямь умнее, что ли, стали все представители нынешней фауны. Заполнив фойе, они молча смотрели на нас, наклоняя головы то на одну, то на другую стороны. Пока мы продвигались к лестнице. Стоило нам только появиться на лестничной площадке, как с верхнего пролета раздался торжествующий крик. Думают, что загнали в угол, и сейчас полакомиться свежей человечиной. Хрен вам, облезлая. Торжество сменилось криком разочарования сразу же, как мы рванули вниз, перескакивая через ступени. Вот и заветная гермодверь. Залетев в нее, мы опять втроем уперлись всем весом, затягивая ее обратно в спасительное пространство заброшенного бомбоубежища. Руси крутил штурвал с утроенной силой и не остановился даже, когда тот перестал подавать признаки вращения. Схватив его с другой стороны, он, что из сил, тянул на себя. «Борода, остановись!» Гаркнул я в темноту, только русики брови не повел. Упав на колени, я нашел оставленные нами же около стены фонари и направил луч на перекошенное от ужаса лицо Руслана. «Ну как? Хочешь еще на поверхность?» «Да ну бьем нахер эту поверхность!» — раздался за спиной дрожащий голос Вани. «Руслан, отпусти штурвал! Дверь заперта! Пойдем в убежище!» Запрем его на все двери, которые можно, и в столовый чай попьем. Обдумаем дальнейшее действия. Только обычный чай, без выкрутасов. На кухне мы выложили все оружие на стол, чтобы примерно прикинуть, как правильно поделить награбленное. На столе расположились три автомата, столько же ТТшек, семь автоматных рожков и девять пистолетных обоим. Руслан задумчиво осмотрел содержимое и по очереди посмотрел на нас с Ваней. «Немало? Для халявы!» «Пойдет. Нам, по большому счету, оружие нужно для устрашения потенциального врага. В подземке мы точно никого не встретим. А на пролетарии я хочу убедить всех, что завод для меня не более, чем транзитная точка». «Стой, стой, стой!» — насупился борода. «Мы же жизнью рисковали только что. Как это для устрашения? Ты же рогом уперся, что тебе нужно оружие!» Мне нужно было оружие, чтобы спокойно продолжить путь по поверхности, на которую нас тянул как раз таки не я. Есть желание вернуться обратно? Тогда поступаем по-твоему. Выходим опять на улицу, поднимаемся по Сако и Ванцетти, за больницу моряков, дворами и огородами, и я вас вывожу на самый верх улицы Кирова, а там протаренная тропа в горы. Я этот маршрут и с завязанными глазами пройду. Вся проблема только в одном. Чайки, которые караулят нас наружи. «Я почему-то уверен, что в ближайшие пару дней они отсюда точно никуда не денутся. Борода, через полчаса мы будем на заводе и выйдем опять на свет Божий. Зачем идти пешком в горы, когда ты сам знаешь, что цементники имеют в своем распоряжении самосвал?» «Ну, давай присядем на дорожку. У меня смутное сомнение, что все странным образом подыгралось так, как нужно было тебе. Не твой ли товарищ?» Борода, скривившись, выплюнул это слово из своего рта помог в этом. — Ага. Заставил тебя отправиться на портовую, двери ногами ломать, чаек переполошить, жизнями, как ты сказал, рисковать. Кстати, за эти две чудные недели чайки могут пополнить список тех, кто пытался меня сожрать. — Я извиняюсь, — влез в разговор Ваня. — О каком товарище идет речь? — Ой, давняя история, — ответил я, не сводя глаз с Руслана. — Был у нас один общий знакомый, который обставлял дела так, что, кажется, действуешь по-своему, а итог получается выгодный и для него. Жив ли, интересно? «Вот про этого персонажа я точно и слышать не хочу». Борода взял со стола пистолет и засунул его за пояс. «Ну что, разбираем вооружение в равных долях и готовимся к финальному переходу. Если все пройдет гладко, к вечеру будем в гайдуке». С гайдуком Борода, конечно, погорячился. Еще неизвестно, что день грядущий нам готовит, Главное, что есть цель, а это уже, как минимум, залог успеха. Тишину окружающей обстановки нарушил оглушительный грохот металлического люка, упавшего на землю. Я выглянул из круглого отверстия, находившегося в метре от поверхности, и, развернувшись ногами вперед, выполз из вентиляционной шахты. Сквозь деревья виднелись портовые краны и море. Сама же шахта имела выходное отверстие в ответственной стене, уходившее вверх от земли на добрый десяток метров. Пейзаж вроде знакомый, но определить точное местоположение память упорно отказывалась. На всякий случай я стащил с плеча автомат и, взяв его двумя руками, еще раз осмотрелся. — Это же Цэм Пирс. Борода перехватил свой автомат и встал рядом. — Нам направо. Выходим на Сухумское шоссе и через сотню метров попадаем к проходной. Жаль, конечно, что мы не узнали, где нормальный выход на поверхность, но и так недалеко от завода выбрались. Проколдовав минут 15 в пультовое последнего убежища, Бородат так и не смог добиться открытия двери. Поэтому пришлось искать альтернативные пути решения вопроса. Вентиляционную шахту мы обнаружили метров в 15 от платформы, что не могло не радовать. Фонарики начали стремительно разряжаться, и после преодоления лопастей от них уже не было никакого толка. Подпорная стена, судя по всему, была продолжением стены убежища. Значит, располагается оно четко под транспортным цехом пролетария, в котором выгружали дополнительные присадки в наш родной цемент. Собственно, это уже не важно. Совсем немного отделяет нас от цели, чтобы задумываться о таких мелочах. В груди кольнуло ощущение обиды, что все это колоссальное строение, поисками которого занимались почти все мальчишки в этом городе, сейчас уже не вызывает такого восторга. Едва прикоснувшись к главной городской тайне, нам приходится оставлять ее. Но и оставаться в городе, несмотря на то, сколько мы всего сделали и прошли, уже не представляется возможным. Только вперед, в горы. Преодолев быстрым шагом путь до перекрестка, мы повернули направо и направились к ближайшей проходной завода. Здесь особо и не чувствовалось, что город наполовину стерт с лица земли. Зеленые деревья спокойно раскачивают свои верхушки, играя с теплым летним ветерком. Отсутствие людей и машин можно объяснить вчерашним праздником, после которого есть еще один выходной. Но самое главное — нет руин и мертвых домов, жутко давящих на психику, нагоняя депрессию. Впереди показалась древняя остановка, обложенная мозаикой еще во времена СССР. Именно за ней нас должна ждать проходная. А там дело за малым. Разочарование от несбывшегося ожидания, дала подтемечку, как хороший отцовский подзатыльник. Вместо проходной и кованого забора мы наткнулись на бетонную стену около двух с половиной в высоту. Разве это может нас остановить, когда у завода есть еще две проходных для рабочих, находящихся по разным сторонам? Борода, поймав мой взгляд, похоже, разделял мои мысли. Поэтому пошел к следующей проходной, одновременно рассматривая неведомую преграду на предмет уязвимых мест. Мы прошли вдоль стены метров тридцать и вышли на небольшой перекресток, регулируемый когда-то светофорами и позволявший заводским самосвалам заезжать из транспортного цеха на территорию. Что это такое? Русик ошалел смотрел на продолжение бетонной стены, скрывавшей от нас главную проходную и плавно переходившей в очередную подпорную стену, за которой находилась заводская столовая. Пролетарий сам по себе как крепость Эта подпорная стена ограждает его вдоль Сухумского шоссе до следующей проходной. Высота там метров 5-7, значит, оттуда можно точно ничего не бояться. Тем более, если есть те, кто возвел это продолжение, отгородив въезд, значит, завод по-любому обитаем. Давай обратно, пройдемся до музея цементной промышленности. В крайнем случае попадем на завод через карьер, конкретно через разрушенный дворец цементников». Спустившись обратно, мы вышли на середину дороги и спокойно пошли по ней, погрузившись в собственные мысли. Впереди показались островы металлических ферм, обшитых когда-то шифером и являвшихся транспортировочной системой. С левой стороны дороги стояла узкая и вытянутая вверх арка. Наследие транспортной системы времен царской России и построено из первого произведенного в этом городе цемента. Говорят, когда-то давно, еще в 2000-х, Руководство пролетарии решило снести эту постройку, якобы она портила вид. Бригада слесарей дробила ее с утра до позднего вечера. Результатом их работы стал вышедший из строя дизельный компрессор и около сотни отбойных пик, сточенных до основания. При том, что от арки не откололся даже кусочек. «Парни, а это всегда так было?» Голос Вани, чуть позади, заставил нас повернуться к нему. «Что именно?» Тут же оживился борода, стягивая автомат с плеча. Если меня не подводят глаза, то вот за той каменной конструкцией, Ваня указал пальцем на арку, висит колокол. Приглядевшись, я заметил очертания чего-то действительно похожего на колокол, но решил, что это игра теней. Впрочем, в следующий миг все мои сомнения были развеяны оглушительным бом, огласившим весь район. Звук раздался настолько неожиданно, что мы замерли посреди дороги. Борода первым вышел из ступора. Схватив нас за плечи, он переместился на противоположную сторону дороги, увлекая за собой и нас. Прижавшись спинами к бетонной стене, отделявший трассу от железнодорожных путей, мы ошалело водили автоматами, пытаясь угадать, откуда ждать угрозу. Вместо этого колокол ударил еще раз. «Контролируем сектора!» — заорал Руслан. «Через двадцать метров будет проезд. Спрячемся за стену. Там нас не достанут». Быстро продвигаясь вдоль стены, я заметил, как со стороны последней проходной появилась толпа людей, стремительно приближавшихся к нам. Когда расстояние максимально сократилось, борода дал короткую предупредительную очередь в воздух. Толпа моментально остановилась, и от нее отделился парень лет тридцати пяти. С поднятыми вверх руками он медленно двинулся к нам. «Не стреляйте!» «Я безоружен и не причиню вам вреда!» «Еще бы!» — хмыкнул Руслан, закидывая автомат за спину. «Прикройте меня! Если что, гасите всех, без раздумий!» В походке приближавшегося парня слишком заметно выделялась военная выправка. Вояки ходят по-особому и от этого не могут избавиться всю жизнь. Наверняка этот с базы ВМФ, находящийся неподалеку. Сейчас узнаем, как обстоят дела на цен заводе «Руслан!» Борда шагнул навстречу парню и протянул ладонь. «Артем — Артем! Толпа, окружив нас, раскрыв рот, молча слушала рассказ Руслана о том, как мы добирались из центра по разрушенному городу, отбиваясь от полчищ мутантов и прочей нечисти, включая бандитов. Я молча усмехнулся. И этот человек еще что-то говорил про написание книги. Да по одному его десятиминутному рассказу можно было в былые времена сериал снять и растянуть его на несколько сезонов. «Ну, а вы как здесь поживаете?» – борода посмотрел на Артема. «Да как живем?» «Так, существуем. До этого жили на октябре, но две недели назад произошел инцидент, заставивший нас с личным составом перебраться сюда. Местные разрешали моим переселяться и заводить семьи, но не давали этого права своим». Оно, в принципе, понятно. Здесь в основном живет население Балки, но и те, кому в тот злополучный день посчастливилось оказаться на смене. Не стоит, наверное, говорить, что приводить одну девчонку туда, где 50 мужиков, как минимум, небезопасно. Так половина моего состава сюда и перебралась. Живем по всем помещениям, где можно, да где нельзя тоже живем. Территория-то огромная. Заводоуправление под общежитие для молодых семей передали». «А кто у вас старший?» — спросил я, выглядывая из-за плеча Руслана. «Провидица!» «Кто?» — скривился Ваня. «Ее нашли первую под завалами одного дома, стоявшую на коленях перед иконой. Целую и невредимую. Она у нас негласный лидер. Полчаса назад провидица собрала всех в столовой и сказала, что к нам скоро придут трое людей и будут просить о помощи. В общем, сами у нее спросите то, что вас интересует». За разговором я и не заметил, как мы прошли сухой помол и вышли к ангару, за которым находилась столовая. Слова Артема о какой-то провидице свели всю беседу на нет. Видно, что ему хоть и есть что сказать, но делать он этого не собирается. Похоже, не все так просто во взаимоотношениях между вояками и местными. Возле столовой собралась огромная толпа людей, разглядывавшая нас так, что становилась не по себе. Проходя через нее... Я расслышал обрывки фраз. Ты глянь, еще трое пришли. Ох, не к добру это. Говорят, что есть еще выжившие в городе, но они на той стороне. Провидица разберется. Что это за провидица такая? Как бы не пожалеть о том, что не послушался Руслана на шифернике. Я почувствовал, как на спине выступает липкий пот накатывающегося страха. Мы же не знаем, что у этих людей на уме и чем они живут. Остается уповать, что фортуна до сих пор на нашей стороне. Мы зашли в пустой зал столовой, в конце которого спиной к нам стояла седовласая женщина, молча смотревшая в окно. Вместе с нами, встав за нашими спинами, зашли все те, кто встретил нас на дороге. Наверняка ближайшее окружение местного лидера. Автоматы наши висели за спинами, тянуть их слишком долго. Зато ТТшка у меня в состоянии товсь. Выхватил, пальцем откинул предохранитель и награждай свинцом всех желающих. «Не советую вам браться за оружие. У вас его не забрали, потому что вы попросту не успеете им воспользоваться». Приятный голос у местной лидерши. Обладательница голоса медленно повернулась, оглядев каждого из нас с ног до головы. Внешность у женщины такая, что сразу возраст и не определить. Вроде волосы седые, а лицо без морщин, кожа вроде свежая, но чувствуется все-таки, что человек в возрасте. Выдает взгляд. Взгляд бездонных, темных глаз. Я изучал ее глаза ровно до тех пор, пока наши взгляды не пересеклись. Женщину затрясла мелкая дрожь. Глаза закатились, обнажая белки. Вытянув руку с указательным пальцем, она направила его на Ваню. Голод! — Но это и так понятно. Скептично отреагировал шепотом Русик. Он выглядит, как будто на лом штаны с футболкой натянули. «Завоеватель!» — палец указал на Руслана. «Ну, таки да. Я ж мужик, а значит, завоеватель!» — усмехнулся Борода. «Война!» — палец переместился на меня, а следом за ним в нашу сторону вытянулась вся растопыренная ладонь. «Смерть! Смерть!» «Господи, что она мелет!» — Русик театрально сложил руки на груди. «Давайте! Заканчивайте клаунаду. Выступление, конечно, эффектное, но хватит!» «Это всадники апокалипсиса!» Я повернулся на Руслана и затараторил шепотом, чтобы не услышали замершие в страхе жители пролетария. Библия, Откровение Иоанна Богослова, четыре всадника. Голод, завоеватель, война и смерть. Только по факту смерть несет каждый из них. Судя по всему, мы втроем прекрасно попали под это описание. Поздравляю, борода! Мы сбежали от фанатичных баб на рыбзаводе, чтобы попасть в руки фанатиков религиозных. Позовите сюда нашего новообращенного брата! крикнула женщина и быстрым шагом приблизилась ко мне. «Я тебя помню. Ты наблюдал за нами». Вначале ее слова, как и все сказанные до этого, показались полнейшим бредом. Больше вызывали страх закатившиеся белесые глаза, которыми она пристально смотрела в мои. Именно из-за этого взгляда я пропустил момент, когда она цепко схватила меня за подбородок. В голове тут же всплыли обрывки сна, которые я видел на ВРЗ, Карьер, самосвал, ушаны, атакующие его, и я, наблюдающий все это с крыши высотки, следивший до этого за двумя людьми, которые стояли на соседней крыше. А сейчас стремительно уходили через дорогу в трехэтажное здание, окна которого были обшиты листами металла. В одном человеке я мгновенно узнал Руслана по его широкой спине, а другой, державший в руках бинокль, оказался мной. Подбородок почувствовал свободу, и видение тут же рассеялось. Женщина стояла напротив меня, продолжая смотреть мне в глаза своими, обретшими нормальный человеческий вид, только широко распахнутыми от ужаса. Пазл сложился. Сон действительно был воспоминаниями Альфы, и сейчас, похоже, мне это совсем не на руку. Нашу игру в гляделке прервал голос, раздавшийся за спиной. «Вы хотели меня видеть?» «Да ну! Вот это вообще невозможно! Что происходит?» Может, это сон? «Альфа, дорогой мой друг, хватит манипулировать моим сознанием, вытаскивай меня из этой симуляции! Я готов покляться всем, чем только могу, что никогда больше не прикоснусь к спиртному. Осознание того, что это все происходит в реальности, здесь и сейчас, накрыло первобытной злобой. Я резко развернулся к человеку, стоявшему до этого прямо за моей спиной. «Ты бессмертный, что ли? Откуда ты-то здесь взялся?» Взревел я на всю столовую, уставившись на источник звука. Анисим задрожал как осиновый лист на ветру, а моя рука уже выхватывала пистолет из-за пояса. Удар по ней сбоку, и пистолет вылетел на пол. Боковым зрением я увидел Артема, стоявшего в боевой стойке, и несущуюся навстречу моему лицу другую его руку. Блокировав удар, я тут же нанес свой, в грудь военному, и, воспользовавшись общей заминкой, рванул в сторону Анисима. Пристрелить не получилось голыми руками при душу. Толпа тоже пришла в движение, и через пару мгновений меня с заломанными за спиной руками вернули на место и поставили на колени рядом с друзьями, находившимися в такой же позе. Вот и свиделись, Кирюша. Жаль, что среди вас нет бездухова для полного состава вашей шайки. Анисим обошел нас и встал рядом с женщиной, глядя на меня с ухмылкой. «Кажется, я знаю, как решить вашу проблему, и они помогут нам в этом». «Да будет так. увести. «Онисим». Я попытался устать, но меня тут же опустили обратно. «Один вопрос. Как и когда ты здесь оказался?» «Вчера утром пришел», — презрительно бросил тот в ответ. «Ну что?» Я по очереди посмотрел на Руслана и Ваню, стоявших на коленях по бокам от меня, — Хорошо попарились и побухали. Два идиота.